Глава двадцать вторая. Феликс. Ты похож на довольного мартовского кота. Изогнул Руслан одну бровь, остановившись в дверях палаты. Не думал, что больница может оказывать на человека такое действие. Или тебя наркотой обкололи. Усмехнулся и, подойдя к кровати, бросил мне в ноги костюм. Это нахрена? Не понял я. Меня же вроде завтра выписывают. С главврачом все уладили, проблем быть не должно. Малинки сегодня на работе нет, а сваливать не попрощавшись я не хотел. Темперамент у нее ого-го. А еще скальперем умеет пользоваться, о чем я уже в курсе. Не думал, что когда-нибудь подумаю так о ком-то, но я встретил идеальную женщину. «Сколько ей надо поменять место работы, а то этот сопляк в белом халате с загребущими лапами будет моего внутреннего зверя. Хотя я понимаю, что мы с Малинкой вроде как никто друг другу, но ни черта не могу поделать со своими желаниями. Я хочу ее. Слишком уж сильно наше с ней притяжение. Жажда мучает, если девушки нет рядом». «А в таком состоянии работать в полную силу не получится, хоть стреляйте меня!» «Савелий хочет встретиться», — пояснил Руслан, одаривая совсем недружелюбным взглядом. «Понятно, что намекает. Только вот ни капельки не легче. Феликс, ты сейчас реально на обдолбанного похож. В каких облаках витаешь?» — спросил, вглядываясь в мое лицо. Зря сейчас он вспомнил этого старого мудака. Меня аж перекосило от злости. Я даже поднялся с кровати и похрустел кулаками, наглядно демонстрируя, что думаю об этой встрече. Друг знает прекрасно, что никаких больше дел с Савелием не будет. Только война. И так неделю согласился ждать, но мое терпение не безгранично. «А что он не приехал?» — спросил язвительно, снова откидываясь спиной на подушку. «Апельсинчиков мне не привез». Сложил руки на груди, не желая больше общаться об этом старом хмыре. Я бы ему прямо здесь их в глотку затолкал. Чего тянуть-то еще несколько дней? Усмехнулся, только вот друг правильно понял мои намеки. «Не зря же столько лет вместе». Полуслово определяет и мое настроение, и мои дальнейшие намерения. «Феликс, не кипятись!» Руслан остановил меня жестом руки. «Савелий утверждает, что не имеет никакого отношения к обстрелу твоей тачки». «И ты ему, блядь, поверил?» «Я взревел, так как больше всего не люблю, когда за идиоты меня держат. Два плюс два сложить нетрудно». Таблицу умножения придется старику подарить. Этот старый лис умеет концы в воду прятать. Наверняка ждал, что я подохну, а теперь будет мне заливать о нашей неземной любви. Я демонстративно закатил глаза. Надеюсь, что я поверю. Руслан покачал головой и провел пятерней по волосам. Я понимал, что он пытается все уладить, Без лишней крови, но ее уже пролили. И молодой пацан погиб только потому, что Савелий застрял где-то в девяностых. Сука, тварь. Боюсь, что сразу сломаю его морщинистую шею, даже не выслушав. Давай-ка пока засунь свой бешеный нрав куда подальше. Видимо, сдержанный друг, чего не скажешь обо мне, прочитал все мои мысли на лице. Я пока улажу все с выпиской. Он вышел из палаты, а я выругался. «Какого хрена, — спрашивается, — я сейчас должен тащиться на другой край географии? Только из-за того, что авторитетный, мать его, пенсионер, решил покаяться во всех смертных грехах? А может, это очередная ловушка? Не смог добить тогда, а решил попробовать сейчас? Еще и Руслану мозг запудрил. А с моим другом подобные номера не проходят. Значит, верит этому хитрому лису? Ладно, придется встретиться. Хотя желания особо нет. Да что там особо? Максимум шею ему свернуть. Сразу же, как только его увижу. Потянулся за костюмом и тут же скривился. Твою же! Снова мысли ускакали в сторону малинки, когда переодевался. Какого хрена именно сегодня, когда ее нет? Я бы с удовольствием еще пару дней здесь повалялся, чтобы повторить наш секс-марафон. А после я о новой встрече договорился. Рестораны, клубы, банкеты. Я готов быть щедрым. Тем более, что девушка этого действительно заслуживает. Точно как наркоман. Не зря Руслан отметил изрядное сходство. А как тут не подсесть? Только вспоминаю, как внутренний зверь начинает протяжно выть, требуя дозу. Дожил Феликс. Столько баб вокруг, любую выбирая. А нужна та, которая сопротивляется. Причем не только мне, но и себе. Готов? Появился Руслан с бумажками в руках. Поехали. Кивнул в ответ и прислушался к себе. Пошли кого-то чтобы премию моему лечащему врачу передали через главного. Давал указания, пока по лестнице спускались. В коридоре-то пришлось успокаивать нервную медсестричку, которая очень громко вопила «Орловский? Куда?» Даже пообещал на перевязке регулярно ездить, хотя смысла не видел. Из частной клиники выпишут мне медсестру, которая за определенную плату будет мне делать уколы, менять бинты, и дуть на рану 24 часа в сутки. Странно, но мысли о малинке хоть немного успокоили, когда в машину садился. Вернусь завтра сюда, надеюсь, что она не разрисует на этот раз не стену в сауне, а меня скальпелем. Вряд ли мне пойдет вырезанное на груди слово «козел». В ресторан шампань. Руслан хлопнул водилу по плечу, а потом повернулся ко мне и протянул папку. «Здесь то, что ты просил». Я открыл и уставился на ксерокопии паспорта, свидетельства о рождении, даже диплома с оценками и прочих документов. В общем, Руслан расстарался. Зато теперь я знал о Красновой Анжелике Сергеевне многое. «А почему нет данных об отце?» Спросил я скорее у самого себя, Но Руслан принял на свой счет даже никаких зацепок. Уверенно ответил, видимо, действительно пробивая на совесть всю подноготную малинки. Мать у нее женщина экстравагантная. Усмехнулся, а я наоборот напрягся. В смысле? Перевел взгляд на друга. Гадалка. Теперь уже засмеялся, глядя на мое изумленное лицо. Причем очень дорогая. Там такие фамилии среди клиентов, что нам и не снилось с тобой. Поэтому, думаю, просто залетный любовник матери, которого она потом и не видела даже. Но все равно хрень какая-то. Сам не понял, почему зацепился за этот факт. Меня-то вообще дядя растил, и ничего в этом сверхъестественного. Но внутренний зверь напрягся, как обычно это делал перед опасностью. Обычно мать тогда дает свое отчество, а она Юлиана Алексеевна, пояснил на вопросительный взгляд Руслана. «Феликс, ты заморачиваешься», — отмахнулся друг, слегка скривившись. «Сосредоточься на встрече». Я захлопнул папку и положил на сиденье рядом с собой. «Позже разберусь в этой математике», хотя зверь мой продолжал рычать. Но это, я думаю, перед встречей, так как мы как раз свернули на парковку ресторана. «Пушка есть?» — спросил у друга, потому что второй раз попадать в засаду ой как не хотелось. У нас мирные переговоры. Руслан покачал головой, поэтому возьми себя в руки, Феликс, а то парость тебя так и прет. «Знаешь...» — снова начал я закипать, раз уж даже друг заметил. Иногда не понимаю, на чьей ты стороне. Наши взгляды встретились. И если мой, скорее всего, был полон бешенства, то Руслан меня одарил таким, которым читалось осуждение. «Кажется, я допек самого уравновешенного человека на планете. Но ситуация такая дерьмовая, что начинаешь сомневаться даже в себе».